Во главе этого собора стоял всешутейший и всешумнейший патриарх московский Какуйский и все яяузы. При патриархе конклав, то есть тайный совет из 12 кардиналов, а при них множество епископов, архимандритов, игуменов и так далее. Собор, членами которого были наиболее родовитые представители общества,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 объясняли создание этого собора желанием Петра осмеять все духовенство, большей частью неприязненно относившееся к вводимым царем реформам. Но, кажется, профессор Ключевский более прав, говоря, в пародии церковных обрядов глумились не над церковью, даже не над церковной иерархией, как учреждением,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 Петр по обычаю прежних царей подписал манифест, освобождавший всех сосланных в каторжные работы и объявлявший прощение осужденным за разные преступления, кроме убийства. 28 января Петр Великий скончался.